Глава 31. Раннее утро, воскресенье, 3 ноября. Мы уже час рассматриваем модели его матери, которые по странному совпадению оккупировали комнату моего сына. Все, что было можно, я повесила на плечики, яркие однотонные брючные костюмы, стильные жакеты и платья с огромными цветами и графическими принтами. Несмотря на мой нынешний достаточно прагматичный подход к одежде, По мере того, как пребывали все эти вещицы, я вспоминала, как прежде любила наряжаться для выхода в свет, и насколько воодушевляющей и бесстыдно забавной может быть мода. А хапка лакированных сумочек свисает с дверного крючка, подобно букету бумажных цветов. Тут и там валяются расшитые вельветовые клёши, джинсовые шорты с яркими заплатками и трикотажные свитера типа лапша радужных цветов. Несколько дней назад доставили кипу платьев в стиле хиппи с узорами в виде турецких огурцов и крупных ромашек. На кровати Спенсера разложены аксессуары. Полосатые гольфы, замшевые пояса, цветастые налобные повязки и всевозможные головные уборы, начиная от розовой бейсболки и заканчивая широкополой шляпой ядовито зеленого цвета с искусственными маками. На полу аккуратными рядами расставлена обувь сапоги, сандалии и туфли на платформе. При виде последних Изи пришла в неописуемый восторг. Я разрешила ей их померить и пройтись по дому, но остальные вещи трогать запрещается, что она восприняла с кислой миной. В довершение ко всем хлопотам следить за тем, что где раскидано, это выше моих сил. По опыту я знаю, что рядовая примерка в комнате Изи может быстро закончиться тем, что буа из перьев и накидки недели спустя будут обнаружены в углу сада намокшими от дождя и перепачканными в слизи. «Как вам удалось только собрать?» – изумляется Ник, разглядывая одну вещь за другой. «Благодаря огромному количеству звонков и писем», объясняю я, «мне помогала Айла. Мы шли по составленному мной списку комиссионных магазинов, начиная с Глазго и расширяя круг поисков практически на всю Шотландию. Затем мы постепенно охватили север Англии. «Потрясающе!» — бормочет он. «Но впереди еще много работы», — добавляю я. «На очереди Мидлендс, потом Уэльс, Лондон, юго-восточная Англия и юго-западная...» «Я тоже могу помочь. Я здесь еще какое-то время пробуду, так что давайте мне список и инструкции. Говорите, что надо делать». «Охотно», — смеюсь я. «Чем больше помощников, тем лучше». Ник рассматривает украшенный бахромой жилет из рыжей замши и ошеломленно качает головой. Все еще не могу поверить, как вам удалось это сделать. Просто невероятно». «Процесс набирает силу», — объясняю я. «Возможно, дело в том, что я очень соскучилась по творческой работе, если вы понимаете». Он кивает. «С тех пор, как я ушла из театра, Прошло много лет. Правда, я слегка не досыпаю, усмехаюсь я, указывая на мешки под глазами. Вот, видите? Нет, не вижу, Смеется он. Вообще ничего. Значит, когда вы находили вещи, владельцы магазинов шли вам навстречу, я имею в виду насчет отправки? В основном, да. Мне удалось раскрутить Ханну из музея на небольшой бюджет, так что мы смогли покрыть расходы на почтовую и курьерскую доставку то, что было в городе, я забрала сама». «Все вещи взяты на прокат?» – спрашивает Ник. «Да, возвращать их после показа, вот где будет потеха. Но некоторые можно задержать подольше, потому что планируется оставить небольшую коллекцию в экспозиции после проведения показа». «Потрясающе», – говорит Ник, глядя на меня, – «просто нет слов. Может, расскажем маме прямо сейчас, как думаете?» «Мне не по себе, Ник», – мямлю я. Что если она не обрадуется, если рассердится, потому что мы делали это втайне от нее? Ерунда, твердо говорит он, она придет в восторг и будет невероятно растрогана. При виде всего этого, я уверен, что она. Да, но что, если. Я осекаюсь, потому что снизу из лагеря доносится громкий смех. Они не спят. Мы несемся вниз по лестнице, и я с порога-гостиной приказываю детям, чтобы немедленно засыпали. «Мы спим», — хихикает Луда. «А мне Луда так не кажется», — я стараюсь подавить улыбку. «Он спит, мама», — настаивает Изи. Снова слышится смех, внутри палаток мелькает свет фонариков. «Вы как, справитесь с ними одна?» — шутливой тревогой в голосе спрашивает Ник, надевая в прихожей куртку и собираясь уходить. «Думаю, да, но если мне потребуется помощь, я пущу сигнальную ракету». Он улыбается, и мы снова встречаемся взглядами. «Знаете, а вы удивительный человек», — вдруг говорит он. Я смотрю на него, не зная, как реагировать. «Спасибо, это все, на что я способна». И тут до меня доходит, что он имеет в виду не только проект «Мисс Пятница». Он задержался после окончания детского праздника не потому, что у него не было других дел, и даже не для того, чтобы помочь с рекламной кампанией. Он просто хотел остаться, понимаю я, и мне тоже хотелось, чтобы он остался. Я серьезно, добавляет он. Я улыбаюсь, улавливая выражение его добрых глаз, и чувствую, как внутри все сжимается, и сердце начинает биться сильнее. Да, я уже считаю Ника своим другом, но, возможно, речь идет о чем-то большем. Если я не ошибаюсь и не окончательно утратила способность распознавать подобные вещи, Между нами проскочило что-то вроде искры. Разумеется, сама мысль об этом абсурдна, он даже не в той стране живет. Даже не в этом полушарии. Через несколько недель он улетит обратно в Новую Зеландию, вернется к прежней жизни, и, вероятно, мы никогда с ним больше не увидимся. Он не часто приезжает сюда, раз в год, а то и реже. Но сейчас он, похоже, счастлив и потому легко и быстро целует меня в щеку потому что он рад, что находится дома. А может быть, ему просто этого хотелось, рассуждаю я, и не могу подавить дурацкую улыбку, когда прощаюсь с ним. В какой-то момент я смотрю, как его высокая долговязая фигура удаляется вниз по улице, а затем, несмотря на то, что за стенкой спят 13 детей, которые поутру потребуют от меня блинов, я натуральным образом впархиваю в дом».